Конечно, я понимал, понимал и Бердников, заливистый смеясь. Мы выбрали пустующую комнату он двоих, кое-как самостоятельно обустроили. В тот же вечер в нашей комнате Бердников открыл свой семинар. Многочисленные его поклонницы и несколько моих доброжелателей принесли с ужиной еды гораздо больше, чем нужно было несуществующим поэтам. Я был недоволен, Бердников решительно запретил курить в комнате. Едва все разошлись, и я выдохнул с облегчением. В комнату вернулся, незнакомый мне ранее молодой человек, и сказал, что хочет жить с нами. Молодой человек был улыбчив, обходительный, с мохнатыми голубыми глазами. Я посмотрел на Бердникова. — Живи, Юрочка! — вздохнул тот. Юрочка поблагодарил, положил на пол тулупчик, смачно как-то расположился на нем и уснул. Я попал в семинар старейшего и старших, Марка Андреевича соболь который, был блажелательно, согласился обсудить меня наравне со всеми. Соболь проводил семинар в своей комнате, полулежа на кровати. Пока все рассаживались, Марк Андреевич помнил старосту полувоенного на вид человека. Лекарства принесли? Ласково спросил он. Старостом махнул бровями на проконник. — Так точно? Старик отодвинул занавеску увидел бутылку коньяка и удовлетворенно кивнул. Занятия проходили два раза в день. И к концу вечернего семинара Соболь бывал совершенно здоров. Это не имело особого значения. В нужный момент его заменяли Григорий Михайлович Левин и Олег Дмитриев. Я обсуждался в последний, третий день на вечернем семинаре. Григорий Михайлович страстно меня хвалил, сердито поглядывая на окружающих, краснел, ерошил седые волосы, выкрикивал комплимент как проклятие. Марк Андреевич вздрагивал, открывал глаза, снова закрывал их, согласно качая головою. Левин предложил мне почитать еще. «Соседка, старая корга, меня рассматривает косо. у ее груди поет орган, в зубах белеет папироса. Старуха пела за стеной, вздыхала шумно, хлеб глотая, И смерть моя была со мной еще такая молодая. Соболь проснулся, выпил полстопки. — Олег, — спросил он Дмитриева, — ты можешь вздыхать шумно, хлеб глотая? — Могу, — выдохнул грузный Дмитриев, грозно глядя на Соболь. Марк Андреевич пожал кличами. — Вы герой не моего романа, — сказал он мне тоном придворной дамы затем медленно положил подрядший кабачок лысый своей головы на мою кроличью шапку, лежащую на кровати. Триумфатором был Юрочка. Окончивший литинститут у Егора Исаева стихи, он писал крепкие, страстные, читал яростно, слегка рыча, как юный Маяковский. В возбужденной победой он позвал меня в магазин за Портвейном. Бывший сержант стройбата Юрочка ориентировался на местность как десантник. Замысловатыми тропами, протоптанными в сугробах, он безошибочно вывел меня к сельскому магазину, где давали портвейн три семерки. По дороге я узнал, что он из Луганска, что был он хорошим сержантом, потом хорошим студентом и, наконец, классным дворником при Илли институте Что в дворинскую у него толпились, естественно, поэты, и что у него всегда находилась для них крупа, а иногда и картошка. Я представил себе поэтов, жующих крупу, и рассмеялся. «Юрочка мне понравился». Расставаясь, он загадочно говорил о новой своей жизни и извинялся, что не дает свой адрес, да и живет он у черта на куличках, а телефона нет. Вот ведь в Луганске, оказывается, бывают поэты. А я ты думал. Думал, конечно, не я. Семь лет к тому времени я жил в Москве, и если меня хвалили, казалось мне только потому, что я одессит, хвалили, откуда не шло постоянно от меня требовали то хохмы то блеска или безумие он ху куда конец просто колорита москвичи побывавшие в одессе рассказывали мне байки ожидая одобрения катаев на старости лет владел умами подавал на старости лет надежды старик подающий надежды что-то из дикинса это загадочное обещание неслыханного наследства для того так что почитали при жизни. Семь лет к тому времени жил я в Москве. Трижды побывал в Одессе, скучал по ней дождливыми утрами, но высшей точкой моей ностальгии была почему-то Живахова гора, невысокий пологий холм под Одессой, разделяющий два лимана — Хаджибеевский и Куяльник. Может быть, потому что не бывал там с детства и все забыл, и все придумал заново.